Десятая. Тимошина азбука. Итак, этот первый осенний день весь посвящался прозе. Вопреки вчерашнему щелчку от Нади, спровоцировавшему ночной кошмар, Тимоша отнюдь не считал себя человеком в литературе. Несколько лет у него в компьютере существовала папка по заголовкам «Азбука». В ней лежало еще 30 папок, обозначенных от «А» до «Я» буквами алфавита – Это не было картотекой. В папке хранилась Тимошина проза. Он регулярно приумножал ее, добавляя тексты то в одну, то в другую папку. В каждом Тимошином тексте присутствовало ключевое слово. На какую оно было букву, в ту папку и помещался текст. К примеру, сегодняшний голубь, после того, как был художественно описан, упокоился под буквой «Г». То, что Тимоша писал, не было дневником – воспоминаниями или какими-то предварительными заметками. Это были не связанные между собой прозаические миниатюры, плод свободного вдохновения. Если в мозгу возникало ключевое слово, Тимоша творил на одном дыхании. А когда дыхание пересекалось, текст считался законченным и отправлялся в соответствующую папку. Так был устроен Тимошин литературный процесс». Но даже надежная организация не отменяет трудностей творческого характера. Бывало, что ключевое слово не приходило на ум, а писать все равно хотелось. Была и другая проблема. Тимоша, как всякому сочинителю, требовался читатель. Он до сих пор никому не показывал своих текстов, даже родителям, полагая не без оснований, что редакция их будет та же, что на его занятия массажем. Тимоша утешался тем, что пишет непосредственно в ноосферу, но с ней, к сожалению, не было обратной связи. Однако сегодня ему творилось неудержимо. Ноосфера дышала близко, она обнимала, окутывала Тимошу. Ключевые и просто слова, не застревая в сознании, сразу устраивались во фразы. Под быстрыми пальцами вкусно пощелкивала клавиатура, а за окошком дождик тоже что-то выстукивал на кузове кондиционера. Сегодня дыхание не кончалось. В литературном угаре Тимоша провел весь день и почти не отметил в сознании, как вернулись с работы родители. За ужином он был рассеян и не в попад говорлив. Впрочем, предметы застольной беседы казались ему несущественными. Даже физические предметы, такие как нож и вилка, виделись как бы уменьшенными в размерах. Вечером он отказался смотреть кино. Тимоша был так наполнен собственным творчеством, что приобщаться к чужому казалось ему пустой тратой времени и душевных сил. Зато целую ночь он не гасил компьютер. Стоило ему прилечь, как в голове возникала новая удачная фраза или поправка к старой. Такого с Тимошей еще не бывало. Наутро он твердо решил, что порывает с массажной практикой и посвящает всего себя литературным занятиям.